Наверное, она была какая-то ненормальная, не такая, как она слышала и читала про других. Уже второй раз в ее жизни человек, с которым она жила и которого, казалось, любила, вдруг сделался для нее глупым и подлым, и у нее в ту же самую минуту ничего не осталось к нему. Она уже не представляла себе, как дальше жить с ним. И когда он нагнулся к ней и потянул ее к себе, она ничего не почувствовала, кроме боли в руках, там, где он сжал их, и неприязни к его близкому тяжелому дыханию, которое вдруг показалось ей нечистым. Наверное, диктарь был зол на нее, потому что через несколько дней она случайно, проходя мимо, слышала, как он сидя у костра, грубо хвастался другим мужчинам. Вот тогда-то Каширин и вызвал его чтоб не звонил, а потом позвал ее и спросил: "Было или не было?" "А зачем вам?" спросила она. "А затем, что если было, то хватит с него, что хвоста ему накрутил, а если не было, накажу". "Было", сказала Таня, "но больше не будет. Можете об этом не думать". А ещё через неделю, когда началось немецкое наступление на лес, дегтяря притащили на волокуши. Он был без сознания, с разорванным миной животом. И она вытаскивала у него из внутренностей большой в палец осколок и укорачивала и зашивала разорванные кишки и делала все, что только могла, чтобы спасти его, но когда он, так и не придя в сознание, все таки умер от потери крови. И было жале его просто как товарища, как одного из самых храбрых людей в бригаде. А потом одна за другой пошли смерти, и тяжелые ранения, и операции, каждый день приходилось переходить с места на место целых две недели. Пока они вырвались из кольца, был самый настоящий ад. И она почти не вспоминала о дегтяре, не было времени. А потом, когда наступила передышка, подумала о нем равнодушно, а о себе с опоздалой досадой. Теперь, когда этот человек умер, в том, что между ними случилось, тем более некого было винить, кроме самой себя. Воспоминания никогда не бывают настолько далекими, чтобы ничего не значить. Даже те из них, на которых уже, казалось, стоит крест, вдруг снова приходят и начинают что-то значить. И то, что Таня снова вспоминала сейчас о дегтяре, значило для нее, что как бы там ни было у нее и с мужем, и с диктатором, Это не отняло у нее потребности любить и совершать счастье для себя и для другого человека. Совершать счастье. Так не говорят. Так говорят только про чудеса. Ну и что же? Она вот подумала о себе именно так: совершать. Она взяла платье и приложив к себе, простояла несколько минут перед висевшим на стене зеркалом. Зеркало было боковой створкой трильяжа. Глядя в зеркало, она вспомнила, как Суворова говорила, что отломала его от трильяжа там в Ростове, отломала и сунула в чемодан, думала, глядеться в него буду. Приложив платье, Таня прикинула, как подобрать подол и сколько убрать в талии. Прикинула так, словно в самом деле собиралась это делать. Улыбнувшись в зеркале, понравившемуся ей синенькому узору и своей собственной бабьей глупости, она сложила платье вдвое и еще раз вдвое, и сунув вместе с лодочками в рюкзак стала собираться на толкучку. Надела ватник и повязалась материнским платком, чтобы не идти на толкучку в форме. В двери громко постучали. "Войдите". В комнату вошёл лётчик в низко по щеколотку, отвернутых унтах и в шлеме с длинными болтавшимися, как у охотничьей собаки, ушами. "Ищу военврача Овсянникову", с акцентом сказал летчик, глядя на Таню так, словно она ни в коем случае не могла быть военврачом Овсянниковой. "Это я", сказала Таня и стащила с головы платок. "Тогда будем знакомы". Лётчик протянул ей руку, Мансуров. Он был худенький, черненький, совсем молодой, с квадратиками младшего лейтенанта на голубых петлицах шинели. Наверное, лет на пять моложе меня, подумала Таня. Она ждала, что будет дальше, совершенно не представляя, зачем пришел к ней этот летчик узбек Позавчера Малинин говорил ей, что в воинской части, шефы завода тоже хотят, чтобы она выступила у них. Может быть, он оттуда, от этих шефов. Если хотите с нами лететь, завтра в 6:00 утра будьте у штаба округа, сказал лётчик. Послезавтра доставим вас в штаб Донского фронта, а оттуда уж сами доберетесь. — Погодите, сказала Таня. Я что-то плохо соображаю. У нее мелькнуло в голове, что все это вместе взятое ответ Серпилина на ее письмо. Но она отмахнулась от этой мысли, слишком похожей на чудо. Лётчик рассмеялся ее удивлению. В военно-санитарном управлении округа на учете состоите. Состою. Мы туда на вас вызов привезли от на штаба 31 -й. от Серпилина!» — воскликнула Таня. По фамилии не знаю. Командир корабля вчера лично в руки отдал пакет начальнику военно-санитарного управления и сказал, что если решение будет вас отправить, то завтра можем захватить вас, три машины с завода гоним. А бриг военврач ему сказал, что когда вызовет вас и поговорит, тогда и поедете. А командир корабля взял в общей части адрес и приказал мне с утра найти вас и сообщить, что бумага на вас лежит у бриг военврача. Большое вам спасибо, сказала Таня и крепко пожала руку младшему лейтенанту. Как это бы только меня нашли. Как-нибудь понемножку ориентируемся и в воздухе, и на земле, засмеялся младший лейтенант, тем более что я здесь на Без родился. Отец и мать рядом живут. Как думаете, удастся вам с нами полететь? спросил он весело. Мысли, что с ними полетит эта молодая женщина, радовала его. Конечно, с вами, сказала Таня, даже не успев подумать, как она все сделает за один день и что будет с матерью, когда мать узнает. Куда вы сейчас, в некцентру, к центру? К центру. Далее покосилась на рюкзак и затолкала его обратно под кровать. Я с вами по дороге. Я в санитарное управление прямо сейчас поеду. Она сбросила себя ватник и не стесняясь младшего лейтенанта, даже не думая о нем, взяла со стола гимнастёрку, надела ее шинель и подпоясалась. Выходите, я за вами. Таня задержалась еще на минуту, коротко взглянула на себя в зеркало, поправила пояс, проверила, с собой ли документы, и, запирая дверь, снова уже не мимоходом, как в первый раз, а с испугом подумала о матери. Как завтра вечером, когда самолет будет лететь где-то далеко-далеко отсюда, мать после смены вернется в эту комнату и ляжет на свою кровать одна. Во дворе стояли летчик и хозяйка Халида, что-то быстро-быстро сердито говорившие ему по узбекски. У Халиды было такое гневное, побледневшее лицо, какого Таня никогда у нее не видела, а у летчика был растерянный, покорный вид. Он ничего не отвечал, только стоял и кивая повторял: "хоп-хоп", значит, соглашался с тем, что ему говорила Халида. Это слово "хоп" Таня уже знала. Заметив Таню, Халида отвернулась от летчика и ласково, как всегда, улыбнулась ей. И лицо у нее сразу сделалось опять такое, как всегда, спокойное и грустное, несмотря на улыбку. Сильно ругала меня, что пришел за вами, сказал летчик, когда они с Таней вышли со двора. Сказала, что не надо было приходить, говорить, не надо было вас у матери отнимать, большую беду, сказала я в дом принес» плохим гостем был шумкадам так у нас говорят старые люди тадя только вздохнула что и было сказать на это потом спросила а вы что знаете ее? конечно знаю мы с ней из одного махалля если у нас в семье свадьба будет то мы ее пригласим а если у нее свадьба будет то она нас пригласит у моей мамы старшего дяди жена сестра ее дяди он рассмеялся у нас у избеков вообще очень много родственников старые люди всех считают никого не забывают Они шли по узкой улочке старого города. По одной стороне в тени еще лежал снег, а по другой, вдоль ярко рыжих от солнца дувалов, вбежала под уклон веселая грязная талая вода. И узбекские мальчишки, сидя на ней на корточках урбанных старых распахнутых на голую груди халатах, то гнали воду вперёд палками, то устраивали запруды и разбивали ее на мелкие ручейки.